Здравствуйте, два моих подписчика, ну и те, кто ещё не подписались. Айзик Азимов. Какое дело пчелие? Корабль возник как металлический скелет. Затем снаружи его постепенно покрыла сверкающая кожа, а внутри расположились жизнеобеспечивающие органы странных форм. Из всех, кто принимал участие в его создании, за одним исключением, Торнтон Хаммер Физический делал меньше остальных. Возможно, именно поэтому он пользовался наибольшим уважением. Его областью были математические формулы, проходившие основной линией на чертежах, а те в свою очередь послужили основой объединения всяких масс и различных форм энергии, которые воплотились в корабль. Теперь Хаммер Угрюмо смотрел сквозь плотно сидявшие на носу очки. Их стёкла фокусировали цвет флуоресцентных трубок вверх и отражали его прожекторными лучами. Теодор Ленгель, инспектор отдела кадров корпорации, оплачивающей постройку, встал рядом с ним и сказал, тыча указательным пальцем: "Вон тот, вон тот человек". Хаммер прищурился. "Вы говорите про Кейна в зелёном комбинезоне с гаечным ключом?" Ну да кын. Что вы имеете против него? Я хочу узнать, чем он занимается. Он круглый идиот. У Ленгела было круглое толстое лицо, и отвисшие щёки затряслись. Хаммер обернулся к остальным. Каждый дюйм его сухопарой фигуры дышал негодованием. Вы его беспокоили? Беспокоил. Я с ним разговаривал. Это моя обязанность разговаривать с людьми, выяснять их точку зрения, получать информацию, на основе которой разрабатывают компании для поднятия производительности. И чем вам помешал Кен? Он наглец. Я спросил его, что он чувствует, принимая участие в строительстве корабля, который полетит на Луну. Я немножко поговорил о том, что корабль откроет путь к звёздам. Ну, может быть, я несколько увлёкся, произнёс настоящую речь. Как вдруг он грубо повернулся ко мне спиной и хотел уйти. Я окликнул его: "Куда вы идёте?" А он сказал: "Мне такая болтовня надоела, иду посмотреть на звёзды". Хамер кивнул. "Ну да, Кин любит смотреть на звёзды. Но был же полдень. Этот человек идиот. Я потом наблюдал за ним. Он вообще не работает. Я знаю. Так почему его не уволили? С еле сдерживаемой яростью Хаммер процедил: "Потому что он мне нужен здесь. Потому что он мой талисман". "Талисман?" с недоумием повторил Ленгель. "Что это значит, чёрт побери? Это значит, что в его присутствии мне лучше думается" когда он проходит мимо, сжимая свой чёртов гаечный ключ, меня осияют идеи. Это случалось уже 3 раза. Не знаю, как объяснить, и не интересуюсь объяснениями, но так есть. Вы шутите? Вовсе нет. А теперь оставьте меня в покое. Кейн стоял там в своём зелёном комбинезоне, держа гаечный ключ. Смутно он сознавал Штука корабль почти построен, не предназначенный для пилотируемого полёта, но внутри достаточно пустого пространства, где может уместиться человек. Он знал это, как знал ещё многое другое. Например, что надо держаться подальше от других людей. Например, что надо всегда ходить с гаечным ключом, пока люди не привыкнут, что он всегда ходит с гаечным ключом и перестанут замечать этот ключ. Защитная окраска, в сущности, слагается из мелочей, вроде гаечного ключа, который всегда у тебя в руке. Кейн был полон убеждений, которые не всегда понимал. Например, стремление смотреть на звезды. Вначале, много лет назад, он просто смотрел на звезды с какой-то неясной, ноющей тоской, но мало-помалу его внимание сосредоточилось на определенном участке неба, а затем на одной только точке. Он не знал почему, в этом месте не было звёзд. Там не на что было смотреть. В конце весны и летом это место находилось высоко в небе, и порой Кен смотрел на него всю ночь напролёт, пока оно не исчезало за юго-западным горизонтом. А в другие времена года он смотрел на это место днём. С этим местом была связана какая-то мысль, которую ему никак не удавалось нащупать. С годами она крепла, все больше приближалась к поверхности и уже, казалось, должна была найти себе выражение, но все-таки оставалась смутной. Кейн беспокойно переступил с ноги на ногу и подошел к кораблю, почти завершенному, почти готовому к полету. Все было точно подогнано одно к другому, почти, ибо внутри у самого носа оставалось пустое пространство, и чуть больше человеческого тела. И к этому пространству вёл проход, чуть больше человеческого тела. Завтра проход будет заполнен последними деталями, но перед тем надо заполнить пространство только совсем иным, чем планировали они. Кинт подошёл ещё ближе, но никто не обратил на него внимания. Все давно привыкли к его присутствию предстояло подняться по металлической лестнице и пройти по мостику, чтобы проникнуть в последний незагерметизированный люк. Кейн знал про этот люк так, словно выстроил весь корабль собственными руками. Он поднялся по лестнице, прошёл по мостику. Там никого не было. Он ошибся. Там оказался один человек, который спросил резко: "Что ты тут делаешь?" Кейн выпрямился, Его смутные глаза уставились на говорившего. Поднял гаечный ключ и не сильно ударил человека по голове. Тот упал. Кейн оставил его лежать с полным равнодушием. Сознание к нему скоро вернется, но не прежде, чем Кейн успеет забраться в люк, а придя в себя, человек не вспомнит ни Кейна, ни то, что упал без сознания. Просто из его жизни исчезнут пять минут, которых не Он никогда не хватится. По тайном месте было темно, и, разумеется, отсутствовала вентиляция, но Кейн не обращал на это никакого внимания. Он забрался туда с инстинктивной уверенностью и улегся отдуваясь, уютно свернувшись, словно плод в материнской утробе. Через два часа они вмонтируют последние приборы, задраят люк и, сами того не зная, оставят на корабле Кейна. Единственное существо из плоти и крови среди металла, керамики и горючего. Кейн не боялся, что его обнаружат. Никто не знал о существовании его тайника. Он не значился в чертежах. Техники и строители не подозревали, что оставили свободное место в корпусе. Кейн все устроил сам. Он не отдавал себе отчета в том, как именно сделал это, но сделал это. Он не раз замечал своё воздействие на людей, не понимая, как и почему воздействует на них. Взять, например, этого хамора, того, кто руководил постройкой, и наиболее поддавался воздействию. Из всех смутных фигур, окружавших Кейна, он был наименее смутной, и порой Кейн чётко сознавал его присутствие, когда проходил мимо него в своих неторопливых и неопределенных блужданиях по строительной площадке. Только это и требовалось – пройти мимо. Кейн помнил, что так случалось и прежде, особенно с теоретиками. Когда Лиза Мейтнер решила провести проверку на баре среди продуктов нейтронной бомбардировки урана, Кейн был рядом, никем не замеченный бродил по соседнему коридору. Он сгребал опавшие листья и мусор в парке в 1904 году. Когда мимо, размышляя, прошёл молодой Эйнштейн, внезапно Эйнштейн зашагал быстрее, словно подгоняемый неожиданной мыслью, кейна словно током ударило. Но как это делалось, он не знал, а паук, знает архитектурные теории, когда начинает плести паутину. Впрочем, истоки уходили глубже в прошлое, в тот вечер, когда молодой Ньютон смотрел на Луну, и в голове у него забрела некая мысль геен был поблизости и ещё глубже в прошлое пейзаж Нью-Мексико, обычно пустынный, был весь усеян человеческими муравьями, которые копошились возле металлической колонны, устремлённой остриём вверх. Она не походила на все предшествовавшие ей конструкции. Она достигнет луны и обогнёт её, прежде чем вернуться обратно. Бесчисленные приборы сфотографируют Луну, измерят ее теплоотдачу, проверят радиоактивность и с помощью микроволн установят химический состав. Автоматически колонна выполнит почти всю программу, которую выполнил бы человеческий экипаж корабля. И полученная информация позволит в следующий раз отправить на Луну корабль с человеческим экипажем. Но только в определенном смысле и этот первый имел на своем борту человека. У возле стартовой площадки собрались представители разных правительств, разных промышленных компаний, разных общественных и экономических групп. Были там и телеоператоры, и журналисты. При нулевом счёте заработали двигатели, и корабль начал внушительный подъём. Кейн словно бадку дота слышал вой рассекаемого воздуха и чувствовал гнёт ускорения. Он высвободил своё сознание, приподнял его и выдвинул вперёд, оборвав прямую связь между ним и телом, чтобы не замечать боли и других неприятных ощущений. Как сквозь туман он понимал, что его долгое путешествие близится к концу. Ему уже не надо будет принимать хитрые меры, чтобы люди не поняли, что он бессмертен. Ему уже не надо будет держаться незаметно, вечно скитаться меняя именно и личности манипулируя чужим сознанием. Конечно, не всё шло гладко. Например, возникали легенды о вечном житье и летучем голанце, но он уцелел, его не разоблачили. Он видел своё место в небе, видел сквозь всю плотную массу корабля. Ну, не то чтобы видел, но более точного слова у него не находилось, хотя он не сомневался, что точное слово существует. Он не мог бы объяснить, как он узнал хотя бы ничтожнейшую часть того, что знал. Просто пока одно столетие сменялось другим, он постепенно обрёл эти знания с уверенностью, которая не нуждалась в объяснениях. Возник он как яйцо, или как нечто для обозначения чего слово яйцо было наиболее подходящим, положенное на земле ещё до того, как бродячие охотники, которые позднее стали называться людьми, построили города. Его родитель выбрал землю с большим тщанием. Далеко не всякий мир был пригоден для такой цели. Но какой мир подходит? Какие существуют критерии? Этого Кин и сейчас не знал. А разве Асса Пампила должна прежде изучить рахнологию, чтобы отыскать паука, единственно подходящего для её потомства вида, и парализовать его укусом, сохраняя в нём жизнь? конце концов он вышел из яйца, принял облик человека, стал жить среди людей и обороняться от людей. И его единственной целью было заставить людей пойти путем, который завершится кораблем, и тайником внутри корабля с ним самим внутри тайника. Потребовалось восемь тысяч лет усилий и разочарований. Теперь, когда корабль покинул атмосферу, он Место в небе стало более чётким. Это был ключ отпиравший сознание. Это был последний кусочек головоломки, завершающий картину. В том месте поблескивали звёзды, невидимые невооружённому человеческому глазу. Одна пылала особенно ярко, и всё существо Кина устремлялось к ней. Слово, которое столько времени зрело в нём, вырвалось наружу. Мой дом прошептал он. Он знал, изучает ли лосось картографию, чтобы найти верховье речки, где за несколько лет до этого он вышел из икринки. Завершился последний этап в медленном взрослении, которое потребовало восьми тысяч земных лет, и Кейн был уже не личинкой, а взрослой особью. Взрослый Кейн вырвался из человеческой плоти, которая оберегала личинку, и вышел из корабля. Он устремился вперёд с немыслимой скоростью к своему дому, откуда он когда-нибудь отправится блуждать по космосу, чтобы отложить яйцо на какую-нибудь планету. Он мчался через космос, не вспоминая корабль, в котором остался пустой кокон. Он не думал о том, что гнал целый мир к овладению техникой и космическими полётами для того лишь, чтобы нечто называющееся Кейном Могло стать взрослым и исполнить свое предназначение. Какое дело пчеле до цветка, когда она кончает сосать нектар и улетает? Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Хотелось бы услышать ваше мнение. Не забывайте подписываться на мои каналы. Всем пока.